Глава седьмая. Тантра в воде. Халическое плавание — это духовный путь. Более подробно объясню это на примере. Сейчас многие обращают внимание на духовную практику — тантры, которая стала своеобразным трендом в постсоветском пространстве. Девушки в вихре танцев, в платьях обнимаются, искренне полагая, что достигли высших духовных вершин. Но что такое настоящая тантра? Это глубокое соприкосновение. Это проникновение в сущность взаимодействия. Сравните это с соприкосновением кожи с водой. Вам не требуется годами совершенствовать свой танец с партнером. Достаточно лишь одного раза погрузиться в воду, почувствовать ее прикосновение, и вы поймете настоящую суть тантры. Можно провести интересный эксперимент. Посетить баню, затем выполнить ряд необычных, нестереотипных движений в воде, вернуться в баню и повторить процедуру. И вот всего за 20 минут халического плавания откроется глубина тантры, которую многие ищут годами. Говорю вам это, опираясь на опыт работы с моими пациентами, среди которых были и психологи, и практикующие тантристы. И многие из них по завершении – были на грани слез от откровений. Чтобы познать суть халического плавания, необходим определенный духовный уровень. В этом я уверена. Например, когда человек посещает занятия по тантре или зал фитнеса, его внешний вид и аксессуары, брендовые сумки и вещи часто выдают его идентичность и социальный статус. Важно не откуда платье, а то, какое оно вызывает чувство. Женщина с помощью своих нарядов может акцентировать внимание на своих формах или стараться их скрыть. Более того, она накрасилась, уложила волосы и так пришла в тренажерный зал. Или когда мужчина входит в зал и небрежно бросает сумку с золотым замочком, тот тоже демонстрирует свой социальный статус. И представьте, когда человек приходит в бассейн к Ольге Максимовой, он просто в трусах и лифчике. Если жир висит, то он висит, его не скроешь. Здесь нельзя произвести впечатление ключами от автомобиля или золотым аксессуаром. Приметы благосостояния отсутствуют. Прическа смялась под купальной шапочкой, макияж смыт. Человек предстает в своем естественном облике. И чтобы встретиться самому с собой голым в раздевалке, это насколько смелым и честным перед собой нужно быть. Да еще в одних трусах храбро выйти на бортик Кольги Максимовой, которая в свои 50 лет выглядит потрясающе. Подумайте, каков же должен быть человек, который решительно подойдет и скажет ⁇ хочу быть как ты ⁇ или даже лучше. Что же подтолкнуло меня к созданию метода холического плавания? История довольно увлекательная. Как вы уже знаете, еще во времена Советского Союза, Я была мастером спорта по плаванию. К 23 годам уже заслужила звание тренера высшей категории. Результат, которому многие идут десятилетиями. И представьте, я такой молодой тренер, воспитала чемпионку России. Причем мои ученики не истязали себя до предела на тренировках. Если бы вы спросили их, они бы ответили, что просто правильно плавали. Но ключевое слово здесь «правильно». Я не выматывала их в тренажерном зале, потому что точно знала, как нужно тренироваться. Мне не нужны были советы старших коллег. Я ориентировалась на свой опыт и интуицию, уверенная в том, что делаю все правильно. И в том же самом тренажерном зале перед занятиями мы проводили медитации, настраиваясь на определенные упражнения. Мои юные ученики, когда выходили на старт чемпионата России, не обращали внимания на соперников рядом. Для них была важна каждая деталь движения, внутренняя система их действий. Они четко осознавали, когда необходимо сделать вдох, когда повернуться, когда прибавить скорость и когда немного замедлиться. Их стратегия была построена не на основе действий соперников рядом, а на их собственных умениях и чувствах, полагаясь на свои руки и ноги, а не на внешние обстоятельства. Мне представляется, что это были мои первые догадки относительно того, что наше физическое тело и душа являются концентрациями энергии. Вопрос стоял в том, как объединить их и дополнительно наладить гармонию с внешним миром, в частности, со стихией воды. Например, мои воспитанники, когда приезжали на соревнования в чужой город, в чужой бассейн, то реально на разминке перед стартом сидели в медитации с молитвой. Они с водой договаривались, чтобы она им помогла. У каждого из них был свой подход к этому процессу, и как результат их плавание было действительно впечатляющим. Я всегда придерживалась принципа «для каждого типа телосложения свой стиль плавания». Возьмите, например, известного многократного рекордсмена мира Майкла Фелпса. Глядя на королистов не только из сборной России, но и многих других стран, Я часто замечаю, что многие из них плавают по образцу Фелпса. Однако следует учитывать, что у него длина стопы составляет 50 см, его рост превышает 2 метра, а размах рук достигает 1 метра 80 см. Это значительно больше, чем у среднестатистического мастера спорта. Следовательно, пловцу с 42 размером ноги просто невозможно поставить такой же мощный грибок. У в Уральской академии, где я обучалась, в учебниках не было ничего написано об этих особенностях, хотя у нас преподавали такой сложный предмет, как биомеханика движения, но этих деталей там не упоминали. Это я сама поняла. Конечно, тип физического сложения включает в себя множество факторов, например, вес костей, масса мышц. Кстати, у каждого человека они весят по-разному. В общем, все особенности нашего телосложения влияют на движение, особенно в воде. Когда я завершила свою карьеру как тренер по плаванию, начала работать в госпитале. Там занималась восстановлением профессорского состава и генералов в конце 90-х, начале 2000-х. Было ясно, что важными инструментами в этой работе являются нестереотипные движения и правильное дыхание. У меня был опыт работы с женщиной-профессором, у которой произошел инсульт. Инсульт – это когда гибнет огромное количество нейронов. Некоторые медицинские эксперты утверждали, что она не сможет восстановить функцию правой руки из-за потери определенных нейронов. И вот здесь вступает в действие магия движений в воде. Особые упражнения, которые женщина никогда в жизни не делала на суше движение ногами в сочетании с дыхательными практиками. Эти упражнения активировали спящие нервные клетки, формируя новые нейронные связи. В результате пациентка начала двигать рукой и вновь говорить, на что многие медицинские специалисты заявляли, что такое невозможно. Но результаты были налицо. Таким образом, в моей практике уникальным становится стимулирование роста нейронов и формирование нейронных связей через нестереотипные движения в воде. А вода — это среда, в которой процесс восстановления проходит наиболее благоприятно. Мое глубокое понимание этой методики позволяло мне ставить на ноги пациентов после инсульта или инфаркта. Им было легче выздоравливать, чем со мной спорить. Поэтому мой метод был создан на основе личного опыта и ряда историй. Моя энергия и задания — иногда нацелены на конкретного человека. Следует учесть, что метод халического плавания — это не идеальная методика, так как всегда существует пространство для ее доработки. Физическая конституция человека непрерывно меняется. При этом каждое новое поколение представляет собой что-то еще более интересное, чем его предшественники. Элементарно. Сейчас дети стали более длиннорукие и длинноногие, И они рождаются с пониженной температурой. Их обычная температура тела составляет около 35 градусов. У них также замечено сниженное содержание белка в организме. Многим диагностируют анемию, хотя для их организма это норма. Получается, что на Землю приходят души, чьи физические тела адаптированы к питанию без мяса. Эти души, по-видимому, из другой частоты, и это действительно удивительно. Продолжая тему, я часто говорю об этом. Мы находимся на пороге нового этапа. Уже более десяти лет идут разговоры о том, что рождаются так называемые дети – рейвы. И их количество растет. У этих существ отсутствуют половые признаки. Подозреваю, что многие уже слышали об этом, хотя сейчас такая информация часто скрывается. Но через десять лет, когда таких детей будет насчитываться уже миллионы, скрыть это будет невозможным. И, конечно, мне интересно, как моя методика будет сочетаться с этими новыми особенностями человеческого тела или какие новые подходы придут ко мне, будучи направленными на эти новые типы тел. Возможно, эти новые поколения будут абсолютно здоровыми и моя профессиональная деятельность станет менее востребованной. Но каждый новый человек, каждый новый пациент обогащает мои знания. Конечно, моя база — это академические знания, и они составляют половину моего опыта. Но другая половина приходит из практики и взаимодействия с непознанным. Кстати, я редко работаю с маленькими детьми без сопровождения взрослых. Сначала к занятиям подключается взрослый. Причина такова. Когда мы применяем холическое плавание к детям, Они благодаря своей меньшей запрограммированности и отсутствию ненужных паттернов продвигаются быстрее. Если у маленького человечка уровень энергии, например, достигает 190 МГц, в то время как у его родителя всего около 100 МГц, это может вызвать серьезное напряжение в отношениях. Разница в их вибрациях может стать столь выраженной, что ребенка могут подавить или изолировать, или же он даже сам решит уйти из дома. Работать со взрослым всегда сложнее, так как у них в душе и теле накоплено много лишнего. Как только этот мусор устраняется, человек начинает вибрировать на новой, более высокой частоте. Тогда родитель и ребенок оказываются на одной волне, что позволяет им наслаждаться общением. В целом, холическое плавание подходит для всех возрастов, от младенцев до пожилых. Никогда не поздно начать плавать и исследовать себя. Комплекс упражнений для здоровой спины, часть третья. Для этого упражнения принимаем позу младенца, где мы сидим на пятках, руки вытянуты вперед и удерживаем эту позу в течение 30 секунд. Это создает растяжение и расслабление. Следующее упражнение – лежим на спине, Руки вытянуты вдоль туловища, подбородок подтягиваем к груди и поднимаем ноги. Поднимаем на вдохе и опускаем на выдохе ноги, поддерживая активность верхнего и нижнего пресса. Повторяем это 10-20 раз, в зависимости от своего самочувствия. Завершаем комплекс упражнений с маховыми движениями руками на полусогнутых ногах. Разгружаем плечи, стараясь вытянуть грудь вперед. Это упражнение выполняем минуту 10-20 раз. Завершаем тренировку по переменной работе рук, создавая мягкое хаотичное движение. Замедляемся, уходя в плавные хождения на носочках, вытягиваясь и уделяя внимание тонким мышцам.